Глава 1. Перерождение. Как же здесь темно, ничего не вижу. И непонятно, где я нахожусь. Неужели по пути домой зашёл в бар и так сильно напился, что оказался в незнакомом месте? Хотя странно, похмелья нет, да и голова не болит. Но всё-таки тело почему-то меня не слушается, да и слишком уж тут темно. возможно, меня похитили. Хотя кому нужен 38-летний программист, холостяк, вечно живущий один и не имеющий друзей и знакомых. Да и доход у меня не сказать, что гигантский. На квартиру, еду и всякую мелочевку хватает, вот и все. Ладно, подумаю об этом завтра, очень уж спать хочется. Спустя три дня. Я проснулся, Но вокруг по-прежнему темно. Интересно, сколько уже прошло времени? Хмэм, что это? Меня как будто тянет вниз, словно выталкивает. Погодите. Дорогая, поздравляю. У нас мальчик. Сказал высокий беловолосый мужчина на вид которому было около 30 лет. Его звали Альберт Аркантель. И он являлся высшим магом тайных искусств в магической башне в столице Вайтфолл королевства Мистленд. "Да, дай мне его на руки. Я хочу на него посмотреть", сказала лежащая на кровати женщина. Её звали Голди Аркантель, она была женой Альберта и по совместительству магом среднего ранга. На вид ей было примерно столько же, сколько и мужу. У неё были светло-золотые волосы, которые переливались на свету, падающему сюда из окна большой спальни. Эти люди, включая их прислугу, находились в личном поместье семьи Аркантель. У всех магов королевства Мистленда, да и любой другой страны, были свои поместья, магические башни и множество сокровищ. Маги в этом мире находились ближе всех к вершине пищевой цепи. Их боялись обидеть даже короли и императоры, ведь маги обладали просто ужасающей силой, позволяющей избавиться от обычного человека буквально по щелчку пальцев. И это ещё не говоря о высших магах, которые при помощи заклинаний могли уничтожить чуть ли не половину страны за несколько минут. Вообще, маги в этом мире делились на следующие ранги: низшие маги, маги среднего ранга, или просто маги, которые были больше всего распространены в мире и занимали примерно 80% от общего числа, и высшие маги, к которым и относился Альберт Аркантель. Эти три категории в совокупности представляли собой около 90% от всех владеющих магией людей. Ранги определялись количеством и качеством магической силы, находящейся в теле человека. Сила мага влияла на количество заклинаний, которые он мог использовать, а также на возможность применения магии более высокого уровня. Скажем, если низший маг попробует использовать заклинание телепортации высшей магии, требующее огромного количества магической силы, то он всего лишь истратит все свои запасы сил в теле, упадёт в обморок от перегрузки и будет восстанавливаться несколько дней. При этом, естественно, никакой телепортации не произойдет, ведь маг пытался использовать заклинания, не подвластные его рангу. Помимо трех основных рангов, среди магов существовали еще и архимаги. Архимагом считалась высшая ступень мастерства в магии, и ни один человек из стоящих на ней не торопился раскрывать секреты становления таковым. Один архимаг, мог запросто в мгновение ока убить сотни высших магов. Настолько велика была разница между этими двумя рангами. Но что хорошо, большинство архимагов либо находились где-то в уединении, скрытые от посторонних глаз, либо уже давным-давно умерли. Хоть они и могли жить тысячелетиями, но всё же были такими же смертными людьми, хоть и с огромным запасом силы. Не считая рангов, Маги делится на магические подвиды или же профессии. Обычные пользователи причислялись к стихийным магам, но также существовали некроманты, чернокнижники, призыватели и прочие редкие магические профессии. К сожалению, большинство редких профессий передавалось только внутри семей или кланов, так как были связаны с родословной мага и со временем представителей этих занятий. становилось все меньше и меньше. Естественно, все такие редкие профессии также подразделялись на низшие, средние, высшие и архи ранги. Семья Аркантель как раз принадлежала к одним из таких редких представителей. Маги, в чьих жилах текла кровь семьи Аркантель, всегда становились магами тайных искусств. Такие люди, Могли управляться с заклинаниями любой стихии и любого вида одинаково хорошо, в отличие от обычных магов, у которых чаще всего была склонность к одному и редко к двум элементам. К тому же, маги тайных искусств могли напрямую вливать свою магическую силу в любую модель заклинания, получая различный результат. К примеру, магической силы нишевого огненного мага навряд ли хватило бы чтобы воспроизвести простейшее заклинание «Ледяной снаряд». Ведь оно создавалось ледяными магами для своих потомков в течение нескольких поколений и, что естественно, было почти несовместимо с людьми, чья предрасположенность ко льду была низкой. По сути, можно считать, что данный огненный маг, хоть и владел достаточным количеством магической силы, но это было все равно, что что заливать в бензиновый двигатель обычную воду и ожидать того, что двигатель запустится. Отсюда становится очевидно, что тайные маги куда сильнее ценились обществом по сравнению с обычными. Возможности тайных магов были буквально безграничны, что позволяло им достигать вершин магии куда быстрее остальных. Естественно, у тайных магов были и свои сложности. Их ключевым недостатком являлась необходимость изучать каждый из основных элементов, чтобы продвигаться к вершине магии. То есть если 30-летний огненный маг мог бы уже подняться до среднего ранга, то магам тайной магии требовалось куда больше времени на освоение всех основных моделей заклинаний, чтобы продвигаться вверх. Если представить тело обычного мага, то оно систематически наполняется магической силой элемента, Близкого ему, вплоть до 15 лет, к тому моменту маг уже должен научиться чувствовать родство с элементом и собирать его силу. Это можно представить в виде кувшина, медленно наполняющегося водой. Тайный маг, в свою очередь, чтобы стать нищим, должен научиться чувствовать шесть основных элементов: огонь, воду, воздух, землю, свет и тьму. А после этого Он учится собирать и сохранять в себе магическую силу каждого из них. Процесс сбора магической силы в данном случае можно представить в виде наполнения шестисекционного кувшина. И только когда все секции заполнятся, тайный маг может перейти к заключительному этапу формирования своей силы, дабы перейти на низший ранг. Голди, ты выбрала имя для малыша? спросил Альберт. Да, его будут звать Лео. Леонард Аркантель, ответила Голди. Взгляни, у него твои голубые глаза, сказал Альберт, а также мои белоснежные волосы. Возможно, он станет довольно сильным магом. Ха-ха. У всех сильнейших магов в нашей семье всегда были белые волосы. Увидев ослепительно белоснежный цвет волос малыша Лео, Альберт задумался и почесал свою голову. Так, погодите-ка минутку. Кто все эти люди? Почему они одеты в какую-то странную одежду, будто прямиком из исторических фильмов? И почему я не понимаю, о чём они говорят? Почему я не могу ничего внятно сказать? И что это за высокий детский голосок? Постойте, что с моим телом? Оно просто крошечное. Несколько минут Леонард пребывал в шоке, но через некоторое время начал всё обдумывать. Он вспоминал последние дни в прошлом мире и начал осознавать, что скорее всего он каким-то чудом попал в неизвестный ему мир и стал младенцем. Как ни странно, несмотря на его фотографическую память, он очень смутно помнил последние часы своего пребывания в предыдущем мире и не мог с уверенностью сказать, что с ним произошло. Выходит, что тут может быть два варианта. Первый всё это всего лишь сон. Я просто устал от переработки и крепко заснул, а сейчас вижу крайне реалистичный сон. Но это не объясняет, почему я могу использовать в этом сне все свои чувства, а также непонятно, как мне удалось заснуть и проснуться внутри этого сна ранее. Второй вариант больше похож на сценарий фантастической книги. Ведь это крайне напоминает попадание в другой мир, ну, или по крайней мере, в другую страну. Но если это другая страна, то почему обстановка вокруг какая-то средневековая? И ещё непонятно, на каком языке разговаривают эти люди. У них европейская внешность, но при этом я никогда не слышал ничего похожего на данный язык на Земле. Следовательно, если это не сон, то вполне вероятно, что я попал в этот новый мир и сейчас нахожусь в теле младенца. Леонард пришёл к выводу, что переродился в новом для себя мире и потихоньку начал принимать реальность. Эти люди при взгляде на меня постоянно произносят Лео или Леонард. Видимо, это моё имя. Ну что же, хорошо, буду теперь зваться Леонардом. Ведь я всё равно почему-то не помню своего предыдущего имени, что довольно странно. Ведь у меня фотографическая память. Леонард несколько минут ещё пытался вспомнить основные факты из своей прошлой жизни, но некоторые детали вроде своего имени или имён некоторых других людей не мог вспомнить. Хотя всё это несущественно, я по-прежнему помню, что был руководителем команды разработки государственной системы правопорядка Хранитель в городе Масачусац. Для разработки данной системы мы использовали один из типичнейших искусственных интеллектов 22 века. Таким образом, я знаю, чем занимался в прошлой жизни, а это самое главное. Также Леонард помнил, каким человеком он был. Хоть он и являлся руководителем группы разработки и главным программистом в команде, но при этом был крайне нелюдим. Это происходило не потому, что он был некоммуникабельным, И не из-за того, что ему не нравилось общество, а из-за характера самого Леонардо. Он был крайне прямолинейным человеком. Не любил хитрить, не был изворотливым или льстецом, а всегда говорил людям напрямую то, что думал, из-за чего частенько не сходился характерами со служившими, а также время от времени припирался с начальством. Иногда в прошлой жизни Леонард Непреднамеренно задевал гордость знакомых или коллег, из-за чего последние начинали воспринимать дальнейшее взаимодействие с Леов в штыки. При всём этом Леонард вполне мог пойти на уступки немногочисленным людям, которых по-настоящему уважал. Что касается способности Леонарда из прошлой жизни, то помимо фотографической памяти, в его арсенале были достаточно острый ум, рассудительность, их ладнокровье. Вместо того, чтобы сразу рваться в бой, Лео пытался обдумать любые возможные исходы, действовал максимально осторожно и всегда имел на всякий случай несколько запасных планов. Можно предположить, что такая осторожность в планировании всего до мелочей и прямолинейность Леонардо являются диаметральными чертами характера, но всё-таки каким-то непостижимым образом они сосуществовали в теле 38-летнего программиста. «Кажется, я засыпаю», – подумал про себя новорожденный Леонард, окончательно успокоившись после того, как уже смирился с собственным положением.